Сворачиваемся. Направление на в центральный Иванов буквально читает мои мысли. Но мы не закончили. Пройдено не более 80% территорий. Ника, я приказываю идти на Центральный. Они поднимают флугеры. Надо успеть. Слушаюсь. Центральный. Его не видно из-за сбесившихся масс песка. Но он под нами. Со всеми своими сюрпризами. Об этом говорят чуткие приборы, которым нипочем сошедшие с ума пустыни. Мы даже и не пытаемся хитрить и прятаться. Идем, строим фронта, захватывая максимальную площадь. Идем на малой высоте, меньше километра. Радар показывает, что к нам следует не менее десятка меток от Ардвахишта. Сигнатура Абзу. Еще десяток поднимается вслед нам с центрального, тяжелые варегны. 40% территорий 50, 70. И тут меня, всех нас, накрывает голос коменданта. Получен приказ. Адмирал Шахрави лично требует посадить нечистых чаругов. При сопротивлении сбивать. Началось. Ника говорит. Поставить парсыры на обмен информацией по каналу Бортборд. У нас всех должна быть полная картина сканирования. Разумно. Если уйдем не все, то хоть результаты разведки довезет кто-то. Гравитационная связь сшивает наши машины воедино тонкими, но такими прочными нитями. Начинается обмен огромными массивами данных. Иванов говорит, немедленно уходите, маршрут 11. Я вызвал зуйха нас подберут на высокой орбите, даю цели указания. Началось. 20 аспидов вокруг. По нам хлещут плети прицельных радаров. И приказ по рации от клонов. Немедленно садиться. Даем минуту. Охрен вам. Мы разбиваемся на звенья. Потому что нет сомнений, сейчас будет бой. Полная тяга на маршевые. Нос задран в небо, мы бежим. Впереди Ревенко и Настасьин. Сзади справа уступа мыска матча. В тылу раззывая вскутайшего. Валите гадов. Это голос какого-то клона. И нас начинают валить. Десятки пусков с земли, ракеты, много ракет. Им подыгрывают флугеры, взявшие нас кольцо. Они пытаются зайти из верхней полусферы, но не обзу, не тем более тяжелые варегны не могут тягаться в наборе скорости с хирургическими планетолетами. И все равно к нам подкрадывается тот самый хрестоматийный военно-космический зверь черный писец ника здесь кивер уходите мы их задержим запрещаю отставить самодеятельность я приказываю слышишь я приказываю Пошёл ты артём поддатрись своим приказом иначе все ляжем тут Живите хлопцы». И вижу, как замыкающая пара отваливает и пропадает в желтой пыли. Их отметки идут навстречу аспидам из стаи ракет. «Ты что творишь, Паша? Арсений, назад!» Но связь молчит. Высота 9, 10, 15. Позади гаснут метки двух Абзу. И еще двух. Тут наших настигают ракеты, ведомые всевидящим крепостным наведением. Они жили, наверное, полминуты, вертясь, стреляя, рассыпая фантомы и фуллереновое волокно, притираясь к машинам врага. Кажется, это был Разуваев. Он таранил Варегну. В любом случае, обе метки погасли одновременно. Флугер Кутайсова поразили три ракеты почти одновременно. Песок вам пухом, ребята. Высота 20. Ураган далеко внизу. Мы видим звезды. Машины рвутся к ним, как утопающий к свету солнце над толщей воды. Орбитальная крепость подняла 30 машин. Они идут на перерез, констатирует Ревенко. Будем драться? Без вопросов, Андрей. А что еще оставалось? Вместительный планетолет принял четыре блока оводов и 4 смертоносных гостинца с Рейнских берегов, ракеты Донершлаг. Задняя полусфера защищена огневой точкой со спаркой ионных пушек. Вперед смотрят рыльца лазерных стилетов. Донершлаги, по сути, летающие ракетные батареи, которые начинены 12-ю шершнями каждой. Мы даем залпы на максимальной дистанции. Глоны падают отвесно сверху и не особо тревожатся. Успеют уйти, ведь наши бананы идут вертикально вверх, преодолевая притяжение планеты. Борясь с атмосферой. Будет им сюрприз. Донершлаги раскрываются уже в космосе, почти в строю обзу. С гарантией минуты две об аспидах можно не беспокоиться. Им будет не до нас. И тут нас догоняет ракетный залп из задней полусферы. Я тяну рукоять на себя и в бок обваливая машину, кручу бочку и под конец выполняю обратную кобру головой вниз, пропуская ракеты под брюхом. Машина у меня чудесная, а вот я подкачал. На боевой разворот приходится уходить, плавая в красном тумане. Тело рвет, перегрузка. 10 секунд. Девять, восемь, семь, пять, три, два, Голова в порядке. Я слышу, как стонет центроплан. Сзади гудит конденсаторами ионная пушка, автоматически выцеливая аспидов. Сели на нас крепко. Камачо держится слева, как приклеенный. ревенкой и Клим в работе. И Банан в дюзы. Приходится вываливать Фантом и уйти на крутейший левый вираж. Вот Варегны. Какой-то ловкий клон щекочет плоскость лазером. Парсер комментирует это дело. Но до него ли сейчас? Я жив, машина жива. Это главное. Оводы за борт. Щедрым залпом опустошаю контейнеры. И поддаю истилетов по автоматическому целеуказанию. Мы так близко, как только вообще бывает в современном бою. Дикая собачья свалка. Врагов много, и они мешают друг другу. Это хорошо. Сноп осколков. Поражена правая плоскость. Невозможно выпустить второй фантом. Группа маневровых функционирует на 50%. Стреляю оводами еще раз. зал повторяет и сантуш. Нечего экономить, умирать будем красиво. Варегна разваливается на куски, овод ужалил ее прямо в дюзы. Да не напом поражающих элементов, а всей своей беспощадной яростью. Второй, это Абзу, дымит и валится к земле. Но не уйти, их слишком много, чистого неба почти не видно. Работает ионная пушка. Где-то вблизи грохочет адской силы взрыв, так что мой флугер кладет на крыло взрывной волной. Аспид, вклинившийся в строй звена, рассыпается горячими угольями. Я вижу его, переключившись на камеру заднего обзора. Камачо, это ты его? Нет. Неужели моя автономная пукалка? Но нет, чудес не бывает. Хотя чудеса именно что бывают. Бывают. Над головой видна жирная отметка — дзуйха. Он висит над атмосферой и жарит пространство из всех батарей. Кайманов — кудесник. Этот желчный брюзга, этот тиран и убежденный деспот сумел вынырнуть из X-матрицы практически вплотную к планете. Живем! До старенького авианосца не больше тысячи километров. Да, они прошиты лучами лазер-пушек и трассами тяжелых ракет. Но это всего лишь десять сотен КМЭ. Гамача, идем домой. Андрей, я, похоже, отлетался. Чего? Флугер Сантуша, только что исполненный жизни и стальной боевой ярости, планирует вниз, в бурю, во мглу. Ни один двигатель не работает. Гамача, я тебя подберу. Я закладываю вираж. И немедленно получаю еще один сноп осколков от ракеты. В середину центроплана по верхней полусфере. Затыкается автономная пушка. Больше нет заднего обзора. Скисает тяга. Боты приступили к ликвидации повреждений. Рекомендован немедленный выход на орбиту. Нахер, ору я. Слушай, что говорит Парсер. Это голос камача Сантуша. Его больше не видно. Планетолёт уже скрылся в жёлтомучнистом супе, который варится поверх кираспо. Но голос звучит ровно и бодро. Комета, здесь Ника. Немедленно иди домой. Это приказ. Набирай скорость или пропадёшь, идиот. Не дури, кричит Клим. Камача, чёрт небритый, оставайся возле флугера. Садись на песок, я тебя подберу. Да я уже сел. Сантуш, кажется, усмехается. Отличная машина. Всего растрясло, но даже прическа не попортилась. Не дури, Андрей. Ко мне идут клонские танки. Засекли место приземления и теперь времени не теряют. Тем более надо тебя снимать. Товарищ Иванов, если вы меня слышите, взрывайте вашу бомбу, или этот дурак в самом деле прилетит меня спасать. Молчание. Оно длится между вечностью и мгновением. Андрей, здесь Иванов. Товарищ Сантуш прав. Двоих мы уже потеряли. Командир, я вас не узнаю. Хватит соплей, взрывайте. Даю обратный отсчет. Вот так-то лучше. Андрей, Валик Дзуйха. И вот еще что. Правильно, я тогда на Тьера Фуэга за тебя... Голос Сантуша пресекается. Какой-то скрежет. И все. Канал молчит. Так погиб мой друг Камача Сантуш. Судьба. А против этой госпожи не попрешь. Он был прав, когда недавно или очень давно говорил Иванову, что Чарукская машина будет его последней. Мы сели над Дзуйха. Наша муха разогналась под обстрелом с крепости Широкин-30. Перед тем, как уйти в «Х-матрицу», операторы засекли множественные отметки дальнобойных ракет, которые вышли из атмосферы Бирба, как бы дико сие не звучало. Товарищи, возвестил Иванов, когда мы спустя 12 часов выстроились в инструктажной. Именно так выстроились. Есть такая команда «равняйся». К сожалению, вынужден констатировать, что наша совместная работа закончена. Во-первых, потеряна вся уникальная часть Три флугера разбиты. Остальные нуждаются в капремонте, который могут провести только чаруги. Во-вторых, командование требует передать вас, товарищи, в действующие части, где сейчас наблюдается острый дефицит специалистов. Таким образом... Я уполномочен объявить о роспуске эскадрильи особого назначения. Благодарю за службу. Служу России, гаркнули мы, если вялые звуки, на которые только и были способны наши измученные тела, можно так назвать. Прошу почтить память павших товарищей минутой молчания. Арсений Алексеевич Разуваев, Павел Германович Кутайсов и Камача Сантуш. — Я буду помнить вас до конца своих дней. Иванов встал по стойке смирно, что довольно нелепо смотрелось при его непредставительной фигуре и костюме с галстуком. Мы молчали полновесную минуту, и глаза мои были сухие. Прости меня, Камача, но все слезы я выплакал в соло в каюте по прибытии. Теперь хорошие новости. Командование столь высоко оценила вашу службу, что вы все восстановлены в действующих частях. Причем каждый из вас имеет право выбрать подразделение согласно воинской специализации по своему усмотрению. Далее. Товарищ Румянцев, три шага вперед. Я деревянно отстучал каблуками три раза. Что за церемонии? Иванов прояснил это дело. Он подошел, держа в руках папку, стесненным золотым орлом. «Андрей, я уполномочен поздравить вас с лейтенантскими погонами. Что с удовольствием и делаю?» Иванов раскрыл папку. «За проявленное мужество и мастерство, за беспорочную службу Отечеству, связанную с продолжительным риском, с вас сняты все обвинения. Личное дело исправлено». Вы получаете офицерский патент с производством в чин лейтенанта военно-космических сил. Я обалдел. И это еще мягко сказано. Но рефлексы сильнее оторопи. Рука к пилотке, каблуки вместе, носки врозь, спина прямая. И во всю глотку. Служу России, товарищ специальный уполномоченный Г.А.Б. Надо ли говорить, что вслед за тем я немедля попросился в палубное авиакрыло авианосца «Три святителя», того самого авианосца, на котором я начал свою боевую карьеру в дни наатарского конфликта и откуда я с позором отправился в Котлинскую военную тюрьму. Круг замкнулся. Спустя двое суток я вышел на ледяной бетон города полковников. А еще через сутки... Я встретился с Камэском Бердником, и началась моя война в составе действующего флота. Конец третьей книги.